«Благодарность» — это книга о городе Эктон, который расположен в штате Массачусетс, поэтому мне хотелось бы посвятить ее Энди Бочу из Боксборо и Роуз, Уоррену, Салли, Берни, Нико и Заку из Энсино, штат Калифорния. Моя бабушка Линда Моррис всю жизнь прожила в Эктоне. Она скончалась за несколько недель до того, как я села писать эту книгу. В октябре, когда листва так красиво, а воздух так свеж, по дороге домой, на панихиду по ней, я поняла, как глубока моя любовь к тому месту, откуда я родом, и как сильно мне хочется написать о нем в памяти моей бабушки. Люди, которыми я больше всего дорожила в своей жизни, это жители Эктона и окружающих городов. То есть, таким образом, я говорю им не только спасибо, но также я признаюсь им в любви. Эта книга, как и каждая написанная мной, не увидела бы света нибудь трех удивительных женщин, моих редакторов, Грик Хендрикс и Сары Кентин, и моего агента Карли Уоттерс. «Грир, спасибо тебе за то, что ты замечаешь то, чего не замечаю я, и за твою веру в то, что я найду способ все привести в надлежащий вид». Оба эти качества крайне необходимы для общения, и я не могу выразить, как я благодарна тебе за то, что ты в моей команде. Сара, спасибо за то, что ты так замечательно заступаешься за меня. Я знаю, что мой труд находится в надежных руках издательства «Атрия», и все это благодаря тому, что ты великолепно владеешь своей профессией. Карли. Спасибо, что тебя моя работа волнует не меньше, чем меня, и за то, что ты знаешь, о чем я хочу спросить еще до того, как я озвучу свой вопрос. Что касается публикации моих книг, то мне повезло, что в этом деле ты выступаешь в качестве моего представителя. Кристал Петриарк и команда книжного рекламного агентства Бокс Паркс» — вы все... непревзойденные звезды рекламного дела. Тори, спасибо тебе за то, что ты терпеливо и изящно справляешься с моими дурацкими вопросами. Брэд Мендельсон, спасибо за то, что ты потрясающий менеджер, просчитывающий все на 10 шагов вперед, но также за то, что наконец-то собрал батут для своей дочери. Благодарю всех сотрудников издательства Атрия, в частности. Джудит Кар за то, что она создает исключительный зримый образ издательства «Атрия», без которого невозможно его представить. Я чувствую себя невероятно везучей от того, что моя книга перед выходом в свет переходит из одних талантливых рук в другие. Блогеры, которые поддерживали меня раз за разом, эта книга существует потому, что у вас есть группа поддержки. Вы привлекаете интерес к моим книгам. А ваша страсть к удивительным историям и героям заразительна. Спасибо за то, что всегда напоминаете мне о том, почему я люблю свое дело, и за то, что помогаете достучаться до самой разнообразной, потрясающей читательской аудитории. Я обязана вам одним миллионом. Все мои друзья и родственники, которых я поблагодарила ранее, я еще раз говорю вам «спасибо». Энди Бош и родственники со стороны моего мужа, семья Рейц и семья Хейнс. Я посвятила эту книгу вам, потому что не меньше Эктона люблю Лос-Анджелес. И это немаловажно, поскольку вы все оттуда. Спасибо вам за то, что всегда поддерживаете меня. И за то, что в вашем огромном городе я чувствую себя как дома. Мои мама и брат, Минди и Джейк, я люблю вас, ребята. «Мама, спасибо, что перевезла нас в Эктон, благодаря чему я получила прекрасное образование, невероятную поддержку и в конечном счете место, о котором могу написать. Джейк, спасибо, что переехал в Лос-Анджелес. То есть мне есть с кем поговорить, когда я скучаю по ресторану китайской кухни «Макаха» и куриным крылышкам с медом, карием берем и каенским перцем из супермаркета «Роше-брос». И последней, но не менее достойной благодарности, Алекс Дженкинс Рейд. Спасибо тебе за то, что читаешь все мои произведения так, словно они твои, за то, что ты достаточно вдумчив для того, чтобы понять, что тебе в них нравится, и достаточно честен для того, чтобы сказать, что это провал. И в тех случаях, если это действительно провал, «Спасибо тебе за то, что приносишь мне чай со льдом и маленький кекс. Спасибо, что ждешь, когда я буду готова попробовать снова, а потом, вместе со мной засучив рукава, говоришь, разберемся». «Ты всегда прав. Мы всегда разбираемся». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Ноябрь 2020 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Анастасия Дадыка.